то неповторимое, что чувствовалось в нем, его гордость, его сила, его одержимость. Теперь же она видела в нем одно лишь зло, только хищного зверя. Несомненно, это он убил Дометиллу, потому что обещал ей помилование. Несомненно, это его неумолимые когти настигли мальчика, юного, сияющего, невинного».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 «Плыви! Уплывай! Катилина бежал, скрылся, исчез!» Но чем дальше убегал враг, чем дальше от Рима была либурна-мститель, уносивший на своей палубе мертвого и живого, тем быстрее угасала радость императора. Он сделался непривычно вял, инертен, даже короткий переезд в Альбан –